Мурш, похоже, не собирался упускать ни одной жертвы. Расправившись с викингами, не успевшими сразу отплыть от судна, тварь устремилась в погоню за немногими счастливчиками, сумевшими от нее ускользнуть. И хотя беглецы уже почти добрались до острова, это было лишь иллюзией спасения. Огромная и уродливая белая башка с маленькими глазками и жуткими бивнями выныривала то тут, то там. Над морем раздавался короткий вскрик. Кто-нибудь из пловцов уходил под воду, своей смертью задерживая мутанта на несколько секунд и даруя остальным призрачную надежду. Но затем добычей твари становился следующий человек. И следующий, и следующий. — Да что ж ты такая прыткая-то, ядрёная матрёна клыкастая! — цедил сквозь зубы костоправ. Наблюдая, как викинги с которыми так хотелось посчитаться лично гибнут один за другим лекарь уже спустился под обрывистый берег и вышагивал туда сюда по небольшой полоске отмели размахивать нетерпение цепом которому пока не находилась работы пожалуй лишь у одного пловца еще оставался шанс добраться до берега Широкоплечий, голый по пояс викинг в татуировках сильно опередил товарищей и по несчастью, и мощными грибками бросал свое тело все ближе и ближе к спасительной суше. «Ну, доплыви, сука, доплыви, родимый!» — заклинал Костоправ. «Давай, мать твою, через плечо, только попробуй не доплыть, дерьмо татуированное, а уж я тебя тут встречу! Ох, как я тебя встречу, ядрить-педрить!» А как понравится наша с тобой встреча? Половец, будто услышав призыв Костоправа, заработал руками еще сильнее и прибавил скорости. Хотя нет, не в призыве дело, конечно, просто сзади закричала еще одна жертва муржа. Над отставшим викингом поднялась голова айсберг, загнутые книзу клыки, словно огромные белые руки, опустились на плечи плывущему. Человеческая голова исчезла в волне, а вода вокруг окрасилась в красное. Теперь в живых оставался последний пловец, за которого искренне болел и переживал Костоправ. И он доплыл, довольно оскалился Костоправ. «Ай, молодца, хрен тебе зубы!» Обессилившего человека выбросило волной на отмель. Мокрый, замерзший, жалкий, он, царапая огальку пальца и разбивая колени, выползал на берег. Но, увидев бегущего к нему незнакомца с боевым цепом в руках, викинг в нерешительности остановился. А следующую секунду вынужден был притормозить и костоправ. Вода за спиной морского разбойника взбурлила и раступилась. Из белой пены появилась голова с бивнями. Вонзив мощные колыки в гальку, тварь рывком вытянула себя на сушу. Вслед за головой показалась и вся туша мужа подводная часть живого айсберга впечатляла еще больше. На берег выбиралась гора мышц и жира в мешке из грязно-белой толстой складчатой шкуры, усеянной редкой щетиной. Существо испустило оглушительный рык, что-то среднее между ревом быконей и лаем волкопцов. Но тупой и широкой усатой морде раззявилась пасть, способная целиком заглотить человека. Многочисленные кровоточащие раны из десяток стрел, торчавших из шеи и головы, свидетельствовали о том, что викинги все же смогли пробить прочную шкуру. Однако толстый подкожный жировой слой оказался надежной защитой. Неловко переваливаясь и колыхаясь всем телом, мурж двинулся к ошалевшему викингу. Плавники-ласты размером с небольшую лодочку — Из грубой мозолистой подошвы тяжело переступали по гальке. Такие конечности, наверное, хорошее подспорье в воде, но здесь на берегу они с трудом удерживали тело мутанта. В качестве дополнительной опоры муржу приходилось использовать свои чудовищные клыки. Возможно, викингу и удалось бы спастись от неуклюжего мутанта, но живая гора уже нависла над беглецом а у того после долгого заплыва не оставалось сил на последний рывок. Морской разбойник поднял голову, готовясь принять смерть с достоинством. Маленькие злые глазки Муржа оценивающе взглянули на костоправо. Впрочем, даже своим куцым умишкам Муртан сообразил, что играть на суше в догонялке с человеком, крепко стоящим на своих двоих, занятие бесперспективное. Тем более, что от неуловимой добычи можно получить по башке увесистым цепом. Муж предпочел довольствоваться малым. Тряхнув головой и засыпав распластавшегося на камнях викинга дождем брызг, он вонзил в него левый клык. Короткий вскрик перешел в хриплый стон. Толстый бивень проткнул морскому разбойнику живот, перебил позвоночник и полностью обездвижил жертву. Муж намеревался закончить трапезу в родной стихии — Человека, нанизанного на огромный белый крюк, он потащил к воде, словно тряпичную куклу. По гальке волочились по траха, на берегу оставался широкий кровавый след. Костоправ почувствовал непреодолимое желание врезать цепом по мясистой клокастой морде. Смерть викинга, свидетелем которой он стал, почему-то не принесла удовлетворения. — Ах ты ж хрен муржовый! — с разочарованием выдохнул Костоправ. Весь кайф, сука, обломал. Муж с добычей скрылся под водой.